Днепровский вернулся с ужасной вестью. Батько убили. 25 октября в лесовые Сорочинцы приехала легковая машина. В хату Батько вошли староста, два эсэсовца и два полицая. Жене и всем домашним приказали покинуть дом. Через минуту раздалось несколько выстрелов. Немцы и староста уселись в машину, полицай выбросил труп председателя колхоза на огород. Хоронить запретили. Не собирая сходки, ничего не объясняя, палачи уехали. Немцы оставили трех огромных злых псов. Подняв шерсть, они свирепо кидались на всех, кто пытался приблизиться к телу батько. Вот значит, как это бывает. Жил человек, служил своему народу честью и правдой, все силы отдавал, а теперь лежит его тело, и собаки, привезенные из Германии, не подпускают к нему родных». Днепровский рассказал также коротко, как тут написано. Он не плакал, был молчаливее обычного. С юности, с комсомольского возраста, знал он Егора Евтуховича. Был другом ему. Я тоже долго не мог слова сказать, а хозяйка упала на кровать и разрыдалась. «Ой, лыха нам, лыха!» — причитала она. «Щё ж вон из гробылы, каты!» «За чё ж вон людину такую добру сгубыли?» Мне стало не по себе. Я вышел на улицу. В хате показалось душно. На память мне пришёл Костромской кулачок-баптист. Уж не его ли это рук дело? Днепровский вышел вслед за мной. Некоторое время стоял молча. Потом, не глядя на меня, как-то монотонно, глухим голосом начал рассказывать. Да, собственно, это был не рассказ, он как бы думал вслух. «Это какой человек, особая формация, мир, всякая там за граница, да и прошлая Россия, таких людей никогда не видели, в гражданскую войну партизанил. Но это ладно, это не ново, партизанили многие, а потом как-то привыкли мы замечать лишь тех наших товарищей, которые получали образование и двигались вверх, а Батько – из других. Как поставила их революция на волосную да на уездную работу, так они и до сих пор на ней, то есть в масштабах района, да и то на вторых да на третьих ролях. Я перебил Днепровского. Ты ведь хорошо его знал. Как случилось, что его из партии исключили? Подождите, Алексей Федорович. Я и об этом думал. Я до этого дойду. Так вот, на вторых да на третьих ролях. То есть не первый, не второй секретарь райкома, а зав коммунхоза или председатель суда или немного раньше председатель комнезама или в отделе социального обеспечения. Сноска. Комнезам. Комитет незаможников. То есть комитет бедноты. А сколько, Алексей Федорович, у нас такого народа в председателях колхоза? Они, так сказать, без образования – Но ведь не без знаний же. Копните такого батько. Заденьте, живое! Сколько он передумал, Сколько перевидел И сколько накопил в себе Самых разнообразных знаний. Он, разумеется, передовой сельский хозяин. А что касается советского строя, Его законов и обычаев, Будьте уверены, Батько так изучил, Так познал душу этого нашего, Нового строя, что его никто не собьет. Нет, ни один профессор. Революция застала его деревенским, неграмотным мальчишкой. И революция, партия, из него человека сделали. И не было у него ничего дороже партии, ничего, Алексей Федорович, то есть дело партии, строительного, созидательного духа нашей партии. Был он долгие годы председателем колхоза, Шел я сейчас, Алексей Федорович, оттуда, где батько жил и работал, и где его в собственном доме убили. Шел я и думал. Председатель колхоза – это ведь не только должность. Новый тип деятеля. Никогда еще не видан в истории тип общественного деятеля. Поднятый из гущи народной гением коммунистической партии. Но это так, вообще. Я на такую вышину забрался, может быть, потому, что убит мой друг. Признаться, до войны я полагал, что он и подобные ему люди маленькие. Люди же эти – опора и основа всего нашего советского строя.